Естественно, мобильник не работал, и я, убедившись в этом, достала из него карту памяти, надеясь, что хотя бы она жива, и сим-карту. Дина едва не плакала, и я долго её успокаивала, говоря, что ничего страшного в этом нет. А она заявила упрямо, что купит новый взамен. «Не надо», — покачала я головой. «Надо», — возразила она, — «пожалуйста. Мне ужасно стыдно перед тобой, я всё испортила, как всегда». «Перестань», — стала сердиться я, «ничего в этом страшного нет, всякое бывает. Я куплю новый, точно такой же, или любой другой». «Нет, не надо, если получится, я отремонтирую этот». Как оказалось, упрямыми мы были обе, и уступать никто не хотел, поэтому мы пришли к компромиссу. «Тогда я куплю тебе подарок», — сказала Дина, — «в качестве извинения. Идёт? Скажи «да». Ну скажи, Катя». От подарка отвертеться я не смогла, и мы поехали в модный торговый центр неподалёку. И надолго застряли на этаже с бутиками, Дина перемерила кучу всего и заставила сделать то же самое меня. Правда, ничего подходящего мы так и не нашли, и она заявила, что тогда подарит мне что-нибудь другое. Затем мы отправились в кафе перекусить. А когда возвращались обратно, Дина решила меня довести до дома, то попали в небольшую аварию. Не знаю, как это вышло, но Дина стукнула впереди едущую машину с двумя мужчинами и одной очень нервной женщиной, которая крайне громко орала. Папе позвонить Дина не могла, он и не знал, что она приехала в наш город, а потому эту проблему ей пришлось решать самой. Я, естественно, бросить её и убежать не могла. В результате, после долгого ожидания в пробке полиции, составления протокола, объяснений участников ДТП и прочих необходимых формальностей, «Домой я попала поздно, когда на улице уже стемнело. Мне пришлось доехать с Диной до гостиницы, в которой она остановилась, поскольку я понимала, что эту девчонку, которая мне казалась младшей сестрой, стоит поддержать в состоянии стресса». Мы дошли с ней до её номера. Внутри было темно и прохладно. «Ты в порядке?» — с беспокойством спросила я девушку. «Да», — отвечала она, сидя на диване, как поломанная кукла. Я её понимала, день у Дины выдался не из лёгких. И поцелуй с Кириллом, и мои телефоны, и авария, она была выжата как лимон. Не грузись из-за всего этого, сказала я, подходя к окну и отодвигая тяжёлую тёмно-бордовую портьеру. Хотела посмотреть, какой вид из окна в этом месте. Вид оказался симпатичный, выходил на одну из главных площадей города. Отличный вид с балкона, сказала я, чувствуя на себе её взгляд. «Это восточная сторона, правильно? Наверное, здесь можно увидеть яркие рассветы». Я резко обернулась. Дина стояла позади меня. Как она встала с дивана и незаметно подкралась ко мне, я понятия не имела. «Прости», — сказала она с раскаянием, — «я испортила тебе день. Я всем всё порчу». «Не стоит так говорить. День был отличным, а неприятности они у всех бывают». «Хочешь остаться?» — спросила вдруг девушка. «Тут есть вторая спальня». «Нет, извини, завтра с утра мне на учёбу», — отказалась я. «Да и я обещала, что вернусь вечером». Девушка вздохнула. Она была такой несчастной, что мне хотелось её обнять. И почему парням куда больше нравятся не такие трепетные и ласковые создания, как Дина, а истеричные и высокомерные особы, как Лескова? «Хороших тебе снов», — сказала ей я. «Если приедешь снова, звони, погуляем еще, ладно?» «Ладно», — кивнула она. «На этом мы попрощались, и я ушла». Дома меня ждал маленький Армагеддон. Не успела я переступить порог, как на меня обрушились все мои родственники, которые словно только и ждали, когда я вернусь, чтобы высказать мне все, что обо мне думают. «Явилась!» — сердито уставился на меня Алексей, первым появившийся в прихожей. Он упер руки в боки и смотрел на меня так, будто я по меньшей мере ограбила его. «Что?» — не поняла я, разуваясь. «Молодец! Да я тебя обниму!» — с трагичной ноткой в голосе провозгласил дядя. «Зачем?» — озадаченно посмотрела на него я, застыв с кедами в руках. Я устала и хотела спать, а ещё нужно было принять ванну и вымыть волосы перед завтрашним днём, да и одежду приготовить. Затем, чтобы услышать, как хрустят твои косточки. Бросить всё, перспективы, статус, деньги. «Ради чего, дорогая моя племянница?» — всё с той же трагичной интонацией выспрашивал Лёша. «А ведь я так на тебя надеялся. Хотя, чего я ждал?» «Ты рехнулся?» — честно спросила я дядю. Ответить он не успел, выбежала сестра. Глаза у нее были красными, а нос опухшим, как будто бы она ревела. «О, Анни!» — заорала Нелли. «Как ты посмела! Зачем ты это сделала? Я тебя ненавижу!» «Что?» — растерялась я от такого наплыва эмоций. «А с тобой-то что?» «Ничего!» Ещё громче завопила сестра. «Я не думала, что ты такая! Как ты могла так поступить? И специально ушла!» И она, громко хлопнув дверью, убежала. Лёша закивал. «Я тоже не думал, что ты такая, Катька. Счастье шло тебе прямо в руки, только хватай и держись, а ты...» «Я разочарован», — вздохнул он. «Хотя, надо признать, это было красиво. В его голосе даже слышалось уважение. Я вновь ничего не успела сказать ему в ответ, хотя совершенно не понимала, что происходит. В прихожую выплыл Томас. Вид у него был крайне грустный, а взгляд укоризненный. «Что между вами произошло?» — спросил папа. «Не хочу тебя ничем попрекать, дочь, но я расстроен случившимся». «Я боюсь спросить, чем?» — поинтересовалась я раздраженно, чувствуя себя крайне глупо. «Твоим выбором. Мне жаль, очень жаль. Но если это твое решение, мешать не буду. Папа на твоей стороне». И он раскинул в стороны руки, явно желая обнять. «Что происходит?» — спросила я, оторопела. «Не строй с себя дурочку, Катька. Думала, мы не узнаем?» — фыркнул Леша. «Вести они быстро доходят, особенно плохие». «Какие плохие вести?» — остолбенела я. «Что случилось, пока меня не было?» «Никакие они неплохие», — появился ещё и Эд. На его лице явственно читалось одобрение. «Пусть бытовод проваливает в ад». «Что ты несёшь?» — высунулась следом за ним Кира и добавила странное. «Может быть, у неё другой? Не Дина, а Дима?» И она мне подмигнула. Эдгар мрачно посмотрел на подругу, но промолчал. Окей, у него сложилось своё мнение ещё прошлым летом, и менять его брат не собирался, к сожалению. «Так, что происходит?» «Ты об Антоне?» — осторожно спросила я. «Ботоводом старший брат называл только его. До сих пор терпеть не мог». «Мы тут все об Антоне, о нём одном», — недобро хмыкнул дядя и театрально всплеснул руками. «Зачем ты его бросила? Я в печали». «Да еще и пропала на весь день! Не дозвониться!» — поддакнула из-за угла гнусавым голосом Нелли. «Что?» — изумленно спросила я. «Вы в порядке?» Я была уверена, что Антона не бросала и бросать не собиралась, а вот в адекватности родственников уверена не была. «Теперь не в порядке», — отозвался хмуро Алексей. «Где ты еще найдешь такого обеспеченного мужа?» «Дело не в богатстве, а в любви» тотчас возразил Томас. «Если в сердце Катеньки больше нет чувств, то не стоит винить её в расставании. Только надо было как-то помягче это сделать». И вновь с легкой отеческой укоризной посмотрел он на меня. «Деликатно, он же творческий человек. А вдруг решит что-то сделать с собой?» «Да я же говорю, у неё кто-то есть», — встряла Кира. «Я тебя ненавижу!» — снова завела свою шарманку Нелли. «Никого не приму, кроме Тошечки!» «Вы в порядке?» — оглядела я родственников долгим, пристальным взглядом. «Я его не бросала. Кто вам это сказал?» «Антон и сказал», — раздраженно бросил Алексей. «Теперь и он ничего не понимал». «В смысле, Антон сказал? Наверное, он вас разыграл, — пожала плечами я. Или...» «Тут сердце у меня ушло в пятки. А вдруг он сам меня бросил?» Я, никого не слушая, схватила сумку и бросилась к себе в комнату. Нашла старый Нелькин телефон и трясущимися руками вставила свою сим-карту, чтобы позвонить Антону и выяснить, что случилось. В дверь долбили, но открывать я не спешила. Едва загорелся экран, как мне пришло сообщение от оператора. «Этот абонент звонил вам 34 раза. Последний звонок был в 20.03. Под этим абонентом имелся в виду Антон» а следом ещё одно, и ещё, и ещё. Мне звонили все — родные, Нина, даже Келла с Филом. Были пропущены вызовы с нескольких незнакомых номеров, и никто из них не дозвонился до меня. Я тотчас попыталась позвонить Антону, но его телефон был отключён, а потом позвонила Журавль, и пришлось взять трубку. «Катька, наконец! Где ты весь день таскалась?» Зарала Нинка да так громко, что я едва не оглохла. «Ладно, это потом объяснишь. Лучше скажи мне сейчас. Ты что, бросила тропина?» В её голосе звенело неподдельное восхищение. «Чума! Офигеть, мать! Да ты крутая! Как ты его сделала, а? Он мне несколько часов уже мозг выносит!» И она расхохоталась. «Я ничего не понимаю», — сердито сказала я. Тяжесть с груди упала, значит, дело не в Антоне. Что произошло, я так и не могла понять. Однако очень хотела. Да и неприятное липкое чувство сдавило грудь, будто произошло что-то не слишком приятное. «А что тут понимать? Получил, Тошка, твой подарочек. Чуть не сыграл в ящик. Потом осатанел. Только...» — в голосе Нины появилась ревность. «Почему ты мне ничего не сказала?» «Я узнала о том, что вы расстались только тогда, когда мне стал названивать этот псих. Почему-то решил, что я всё знаю». Я зажмурилась. Что происходит? «Подожди, Нин», — с недоумением проговорила я, падая на кровать. «Какой подарочек?» «Боже, Катька! Кольца!» «Кольца?» — прошептала я в недоумении. «Он получил твои кольца», — принялась втолковывать мне, как маленькая подруга, и забеспокоилась. «Ты там чего, нанюхалась от радости и в реальность вернуться не можешь?» «Я не понимаю, какие кольца?» «Те, которые быку в ноздри вставляют», — выдохнула подруга возмущенно. «Нет, серьезно, ты пила или как?» «Ну, те самые кольца, которые он тебе подарил. Ты же ему их отправила, а мне не сказала», — снова напомнила Нина обиженно. «Тропина сегодня и получил, от курьера, и пошло поехала Подруга говорила что-то ещё, а я не слышала её. Я слышала наши с Антоном приглушённые голоса, которые доносились до меня из прошлого. «Хочу, чтобы наши кольца были у тебя, чтобы ты решала, быть нам вместе или нет. Договоримся? Если ты поймёшь, что простила, что всё в порядке, что согласна быть со мной, отдай моё кольцо, и я всё пойму без слов. Или верни оба, если это будет тебя тяготить». Если вдруг поймешь, то ничего не можешь поделать со своим недоверием. Или если твоя любовь уйдет. Хорошо, так и сделаем. Если я верну тебе твое кольцо, я доверяю и хочу быть с тобой. Если оба, то... То ты сделал что-то не так, потому что я не могу вот так просто взять и разлюбить тебя. Выходит, Антон получил кольца и решил, что я его бросила? Подожди! Крикнула я подруге и бросила телефон на кровать. В ужасе, чувствуя, как сердце покрывается корочкой тонкого тёмного льда, я бросилась к шкафу и не без труда отыскала шкатулку на самом его дне, в котором хранила эти самые кольца. Замерла на мгновение, собираясь с мыслями, открыла. Кольца были на месте, лежали на тёмном прохладном бархате одно возле другого и ждали своего часа. Я медленно поставила шкатулку обратно и, не закрывая створок шкафа, схватила телефон. «Кольца у меня!» — заговорила я нервно. «А?» — не сразу врубилась Нина. «Кольца у меня! Я ничего не посылала Антону! Я его не бросала!» Я то говорила тихо, едва слышно, то начинала кричать. «А кто тогда?» — весьма удивилась журавль. «Не знаю! Правда, не знаю!» Я пыталась взять себя в руки, получалось плохо. Меня охватила прозрачной и паника, и я чувствовала, что еще немного и расплачусь. «Не знает она», — недоверчиво хмыкнула Нинка. «Все вообще-то считают, что ты, акистерва неземная, коварно бросила клея, а потом отключила телефон и свалила в закат. Представь картину маслом. Клей получает кольца, решает, что ты его бросила. Пытается до тебя дозвониться, не может». Ищет, донимает родственников, начинает промывать голову мне. «Катя! Он мне раз восемь звонил! Восемь! Я с ним больше разговаривала сегодня, чем за полгода. Ты где была-то, милая?» — поинтересовалась она. Я гуляла с Диной, потом у меня сломался телефон. В моем голосе весенней капелью звенел страх. «А потом мы попали в аварию!» «Нашла себе подружку, шавку подзаборную», — проворчала Нинка. Ей, как и всегда, впрочем, другие мои подруги не нравились. «Не дружи с ней, со мной дружи!» «Эй, Катька!» — повысила голос журавль. «Ты чего, ревёшь там?» Я выдохнула. «Надо успокоиться и связаться с Антоном, всё ему объяснить. Он ведь поверит мне? Обязательно поверит!» «Нет, Нин, я должна с ним поговорить. Позже тебе позвоню, хорошо?» «Хорошо», — легко согласилась подруга. «Получается, ты его не бросила? А что тогда произошло-то? Что за кольца он получил?» Я уже не успела ей ответить. Сбросила вызов и вновь набрала Антона. Его телефон до сих пор был выключен. Понимая, что пальцы перестают слушаться, я включила компьютер и зашла на свою страничку в социальной сети. Сообщений от Тропинина было много, больше двадцати. Сначала он был в недоумении. «Катя, пожалуйста, объясни, что случилось. Только что получил кольца, те мои, и не могу дозвониться до тебя. Не понимаю, что произошло». Потом злился. «Катя, я отлично помню наш разговор о кольцах. И понимаю, что все это значит. Ты меня бросаешь? Отлично, запрещено цензурой. Просто отлично. Тогда объясни мне, будь любезна, детка, что все это значит. Буду рад услышать». Потом был в ярости. «Ты не могла сказать мне об этом лично? Поэтому исчезла? Все еще считаешь меня поисковой собакой? Зря!» А затем просто в бешенстве, горячем, пламенном. «Ты возьмешь эту гребанную трубку или нет? Какого черта ты творишь?» И в холодном, которое легко можно было спутать со спокойствием. «Сейчас я брошу все, сяду на самолет и прилечу к тебе». «Жди, Катя». А после этого на него обрушилось отчаяние. «Пожалуйста, возьми трубку». «Катя, ответь!» «Я прошу тебя не прятаться. Давай все обговорим. Я пойму, ты только мне объясни, что я сделал не так, моя девочка». «Катя, не делай этого!» «Ты все-таки не простила?» «И смирение. Я люблю тебя». Читая весь его поток сообщений, чувствуя эмоцию за эмоцией, я всё больше и больше впадала в паническое состояние. Что Антон обо мне подумал? Куда пропал сейчас? Что он делает? Неужели, правда, решил прилететь ко мне или... О другом варианте мне и думать не хотелось. Да и не такой слабой личностью был Антон, чтобы из-за несчастной любви пойти на радикальные шаги. Забившись в угол, как загнанный зверёк, я то набирала и набирала его номер, то пыталась выйти с ним на связь по интернету, но всё было тщетно. Тогда я попыталась дозвониться до его друзей. Для Кея этот день начинался так же, как и предыдущие другие, ничего необычного. Разве что находился он сейчас не в Берлине, где был записан черновой вариант альбома, а в Швеции, где должна была создаваться финальная версия. Андрей посчитал, что смена обстановки пойдёт на пользу группе. Несколько часов сна, бодрящий горячий кофе, привычное сообщение Кате, работа в репетиционном помещении, совместное обсуждение одной из недоработанных песен с парнями, запись в студии. Всё шло как обычно. Кей как раз находился в гостиной с очередным стаканом кофе в руках и пиццей, когда ему позвонили из службы доставки — и спросили, удобно ли будет ему встретиться с курьером. Сначала Кей ничего не понял и почему-то решил, что это подарок от Кати. Даже благодушно принял курьера, не зная содержимом небольшой упаковки с логотипом Международной службы доставки. «Подружка прислала подарочек?» — радостно спросил Келла, проходящий мимо сидящего на диване Кея. «Не завидую, лениво отмахнулся тот, открывая коробку, пока у него было несколько свободных минут. В коробке Кей нашёл чёрную простую шкатулку, а в шкатулке лежали два кольца, те, которые он оставил у Кати, из холодного розового золота с россыпью блестящих голубых камней. На чёрном бархате они смотрелись благородно, но блеск бриллиантов был прекрасен и равнодушен. Кей смотрел на кольца пристально, словно хотел узнать сокрытую в них тайну, и мир вокруг почему-то стал чётче и ярче а звуки, напротив, померкли. Однако тайны не было. Он и так прекрасно всё понимал. Катя всё-таки не смогла простить его. Вернула оба кольца, как они и договаривались. Теперь они не вместе. Что-то пошло не так. Он сделал что-то не так. Осознавая всё это и чувствуя, словно его ударили битой по затылку, Кей чего-то оставался спокойным, даже отстранённым от происходящего. Он машинально взял украшения, положил на ладонь и поднёс к лицу, так, чтобы разглядеть каждый блик, каждую искру в гранях сверкающих камней. Кольца были холодными, а камни безжизненными, как и его взгляд. Не крича, не паникуя, не злясь, всё с тем же железным ненормальным спокойствием Кейн набрал номер Кати. Однако её телефон не отвечал, девушка отключила его. Кейн написал сообщение «Одно». Второе, третье, все без толку. Онлайн девушки не было. Тогда Кей позвонил домой Крадовым. Где Катя? спросил он, не здороваясь. «А она ушла с Кирюхой сообщила Нелли, едва услышав его голос. Кей на миг прикрыл глаза. Кирилл? Он все-таки приехал, решил забрать его девушку. Урод. Или смертник? Перед глазами возникло улыбающееся лицо Кизона и тотчас разбилось на тысячи осколков и стеклянную крошку. Один из осколков попал в сердце. Стеклянная крошка забила дыхательные пути. Ярость всколыхнулась в его душе и тотчас отхлынула, как пенистый прибой с берега. Забилась куда-то, ощетинилась, приготовилась к нападению. «Не знаешь куда?» — уточнил Кей, невидящим взглядом уставившись в стену напротив. «Кирюха на работу, а куда пошла Онни, не знаю», — ответила Нелли, ничего не заподозрив. «А что?» «Кирюха ходит на работу?» «Ну да, в тату салона она ходит», — сказала Нелли с недоумением. «Я вот тоже хочу татуировку. Может быть, набью у Киры. Сделаю себе подарок на день рождения. У всех тату есть, даже у Онни, а у меня нет. Это несправедливо». Не слушая девочку, Кей отключился. Забавно вышло. Он так сильно ревновал свою Катю к Кизону, что ровно 15 секунд думал, будто бы Катя ушла с ним. И эти 15 секунд был готов на самые страшные вещи. Эти 15 секунд чёрные ленты обвили ему шею и пытались затянуться на ней потуже. Кирюха Кей добро усмехнулся, почти не чувствуя себя так, как осколок сильнее вонзается в сердце. Он вновь попытался дозвониться до Кати. Безуспешно. Телефон так и был отключен. Механический женский голос предлагал перезвонить позднее. Без единой эмоции в лице, Кей, отчетливо слыша стук собственного сердца, поднялся и направился к двери, сжимая кольца в кулаке, и никто из тех, кто сейчас находился в гостиной, ничего не понял. Лишь только Арен поднял голову, наблюдая за другом настороженным взглядом. Первая холодная волна ярости настигла Кея тогда, когда он оказался на лестнице. Она водным змеем пронеслась по его венам, обжигая и заставляя леденеть, изнутри покрывая голубой изморозью. Что он сделал не так? Он старался быть хорошим, нежным, ласковым, понимающим. Подавлял свой эгоизм, был честен, был верен — но, оказывается, не был достоин. Катя всё-таки не смогла простить его, поэтому прислала кольца. Он смотрел на золотые украшения в ладони и не верил. Ещё вчера она шептала ему по телефону слова любви, а сегодня кинула в лицо кольцами, а сама пропала. Не хочет его слышать? Он ей противен? Кей вновь попытался набрать номер Кати. Тот так и был отключён. Написал ещё несколько сообщений, ноль реакции. Вторая волна ярости накрыла его с головой уже на улице, в тихом саду коттеджа, который они снимали, оборудовав в подвале временную студию. Накрыла так, что даже дыхание изменилось, сделалось прерывистым и глубоким. Мышцы напряглись, хотелось крушить всё вокруг. Кей искренне не понимал, что сделал не так, чем заслужил это. И если он больше не нужен ей, почему она ничего не сказала ему, а снова просто сбежала? Он недостоин искренности? О чём ты молчишь, Катя? Думаю о тебе. И что надумала? Как сбежать? Нет, думаю о том, что хочу знать о тебе всё. Хочу научиться чувствовать тебя, понимать, защищать, доверять. О чём ты молчишь сейчас, Катя? Кей смотрел на высокое голубое небо, на востоке опутанное тонкой полупрозрачной паутиной облаков. Он научился чувствовать её, научился её понимать, доверять. А она? Ему казалось, что да. С трудом взяв себя в руки, Кей позвонил Нине. Наверняка ты должна знать, где её подруга. В отличие от Кати, Журавль ответила быстро. «Клей?» — крайне изумилась Нина и поинтересовалась нахально. «Что надо?» «Где Катя?» — только и спросил он. «А я откуда знаю?» — жутко удивилась девушка и ехидно спросила. «Что, потерял свою ненаглядную?» «Не беси, где Катя?» — всё тем же холодным голосом со скрытой в нём угрозой повторил Кей. Он был уверен, что журавль обо всём знает, не может не знать. «Без понятия, Тропина», — фыркнула Нина. «Я, знаешь ли, ей не сторож. На работе должна быть сегодня, ее смена». «Боже, что у тебя за голосочек? Мальчика обидели?» засисюкала она издевательски, явно находясь в хорошем расположении духа. «Что случилось?» — зло спросил Кей. «У меня?» — ничего. «А у тебя?» — поинтересовалась девушка. «У Кати. Что случилось у Кати?» — как робот повторил он. «Ничего не случилось у Кати, кроме того, что у неё случился ты», отвечала журавль весело. «Скажи ей, чтобы позвонила, не пряталась». «Что?» — весьма удивилась Нина. «Ты вообще в себе?» «Ты же в курсе всего, демоница. Не удивлюсь, если это твоя идея. Просто скажи ей, что не нужно прятаться, пусть ответит, объяснит свой поступок». «Блондинчик, ты меня пугаешь!» «Что произошло?» Однако вместо ответа удивленная Нина услышала лишь короткие гудки. Кей бросил трубку.